108. Гуру. Не будем пенять на убожество жизни, если угас он так не сердце. И и убожество, и богатство внутри. Камень, нашедший, крепко держащий его всею силу духа, не возжаждет и не взалкает человек где бы он ни был, кого бы ни были условия его земной жизнь, Все внутри человек ибо человек есть меровещий.